Данубас. С 8 марта. 19 марта 2015 года. Дневник. В Первомайск мы попали именно в этот день. Город расцвёл. Полуразрушенный, заваленный снарядами, он был залит солнцем, и раскрасили его девушки, женщины. Ольга Ищенко, жена убитого Евгения, продолжает дело этого большого человека. Она теперь и о мэра города. Мы поймали ее в исполкоме с ребенком. Во взгляде тяжелая усталость и невыразимое горе. Горе, которое не понять и не объяснить. Забрали у любимого друга, товарища, мужа, отца детей. На этой хрупкой красавице держится весь город, а женщины, какие все-таки они красивые и счастливые были в этот день. С трудом верилось в происходящее. Мы ездили по городу, и давая еду в бесплатные социальные столовые. Без ставших привычными взрывов, казалось, что стоит тишина. И весь город наводнили красивые, накрашенные девушки. Они стучали каблуками по изломанному асфальту, смотрелись в зеркальце и улыбались. Радовались и щурились от слепящего солнца. Но застыло в глазах ожидание, словно это маленькая и короткая пауза между беспросветным адом. Подарками в этот раз участвовало много людей. Оля специально наварила шампуни для работниц в столовых. Женя, моя московская подруга, подписала 50 открыток, причем каждое поздравление было лично от какого-то человека. Она собирала все эти поздравления по друзьям. Лида, Лена, Маша и многие другие привозили шампуни, кремы, гели для душа, шарфики, наборы с косметикой. красивые пакетики, открытки, подарки для девушек. Не люблю слово женщина. Мне кажется, девушка, она и в 90 лет девушка, и никак иначе.